Глава 20 Вождь сдержал свое слово, и мы вскоре щедро снабдили себя свежими запасами. Черепахи были лучше тех, которых нам когда-либо случалось видеть, а утки превосходили нашу лучшую дичь, ибо были удивительно нежны, сочны и очень вкусны. Кроме того, когда мы объяснили наши желания, дикари доставили нам большое количество темного сельдерея, цинготной травы и лодку свежей и сушеной рыбы. Сельдерей был настоящим угощением, а цинготная трава оказала неоценимую пользу для поправления здоровья тех из наших людей, у которых показались признаки этой болезни. В очень короткое время в списке больных у нас не было уже ни одного человека. Было у нас также много другого рода свежих запасов, среди которых можно упомянуть некий вид ракушек, похожих видом на мули, но со вкусом устрицы. Креветки обыкновенные, так же, как и пильчатые креветки, были в большом количестве. Равно яйца альбатросов и других птиц с темной скорлупой. Мы захватили также большой запас свинины, мясо свиньи, о котором я упоминал раньше. Большинство из наших людей нашли это вкусной пищей, но мне она показалась с привкусом рыбы и вообще неприятной. Взамен всего этого добра мы предложили туземцам такие вещи, как синие бусы, медные украшения, гвозди, ножи и куски красной материи. Они были в полном восхищении от этого обмена. Мы устроили настоящий рынок на берегу, как раз под пушками шхуны, где наша меновая торговля производилась, как казалось, с полной добросовестностью и с той степенью порядка, которой поведение дикарей в селении Клёк-Клёк не давало нам возможности ожидать от них. Дело шло таким образом совершенно дружественно в течение нескольких дней, и в продолжение этого времени туземцы были часто на борту шхуны. А группа наших людей часто бывала на берегу, надолго уходя в вглубь страны и не встречая никаких притеснений. Видя ту легкость, с которой судно могло быть нагружено брюхоногими слезняками, благодаря дружескому благорасположению островитян и той готовности, с которой они оказали бы нам помощь при сборе их, капитан Гай решил войти в переговоры с Тууитом для того, чтобы воздвигнуть удобные помещения, дабы заготовлять слезняков прок и заручиться помощью Тууита и его племени В собирании возможно большего количества этого товара, в то время как он сам воспользуется хорошей погодой, чтобы продолжать свое плавание к югу. Когда он сказал об этом плане вождю, тот казался вполне готовым войти в соглашение. Торговая сделка была заключена, совершенно удовлетворявшая обе стороны. При этом было условлено, что, сделав нужные приготовления, как то отвести надлежащее место», «построить часть зданий», и сделать некоторые другие работы, для которых потребовались бы все люди нашего экипажа, Шхуна будет продолжать свой путь, оставив троих из людей для наблюдения за выполнением плана и дабы научить туземцев хорошенько сушить брюхоногих. Что касается условий, то они были в зависимости от стараний дикарей во время нашего отсутствия. Они должны были получить договоренное количество синих бус, ножей, красной материи и тому подобного за определенное число пикулей брюхоногих, которые должны были быть готовы к нашему возвращению. Описание свойств этого важного предмета торговли и способ его приготовления могут быть несколько интересны вам, и я не могу найти более подходящего места ввести это описание в свое повествование. Следующая полная заметка об этом предмете взята из одного современного рассказа о путешествии к Южным морям. Это тот моллюск Индийского океана, который в торговле известен под французским именем Буш-де-Мер лакомый кусок из моря если я не слишком ошибаюсь знаменитый кювье называет его гастропеда полманнифера его собирают во множестве на берегах островов тихого океана изготовляя главным образом для китайского рынка где он имеет большую ценность быть может такую же как и весьма известные молве съедобные птичьи гнезда которые вероятно сделаны из желатинного вещества собираемого одним видом ласточки из тела этих самых слизняков. У них нет ни раковины, ни ног, ни какой-либо выдающейся вперед части тела, исключая поглощающего органа и противоположного выводящего протока. Но с помощью своих гибких колец они, подобно гусеницам или червям, проползают в мелководье, и в отлив их видит ласточка, острый клюв которой, войдя в мягкое животное, извлекает клейкое и волокнистое вещество, и оно, высохнув, может скреплять стенки ее гнезда. Отсюда имя гастропеда Пульманифера. Этот моллюск продолговатый различных размеров от 3 до 18 дюймов в длину. Я видел нескольких, которые были не менее 2 футов длины. Они почти круглые, немного сплюснутые с одной стороны, с той, которая обращена к дну моря. Толщина их от 1 до 8 дюймов. В известные времена года они выползают в мелководье, вероятно, в целях размножения, ибо их часто встречают парами. Когда солнце сильно действует на воду, нагревая ее, они приближаются к берегу и часто забираются в места такие мелкие, что при отливе остаются на суше, предоставленные солнечной жаре. Но они не производят потомство в мелкой воде, ибо потомство мы никогда не видели, а лишь вполне выросшие слизняки приходили из глубины воды. Они питаются главным образом тем разрядом животно-растений, которые вырабатывает коралл. Этот слизняк обыкновенно ловится на глубине 3-4 футов воды, после чего его выносят на берег и надрезают с одного конца ножом, надрез этот в один дюйм или больше, смотря по величине слизняка Нажимая это отверстие, вынимают внутренности, которые похожи на внутренности других малых обывателей моря. Все это содержимое вымывается и потом кипятится до известной степени «не слишком много, не слишком мало». Потом их закапывают в землю на 4 часа, затем снова кипятят в течение короткого времени, после которого высушивают их или на огне, или на солнце. Те, которых сушат на солнце, гораздо лучше. Но тогда как одна пикуля, 133 и 1 треть фунта, может быть высушена таким образом, можно высушить 30 пикулей на огне. Раз хорошо просушенные, они могут сохраняться в сухом месте 3-4 года без всякой опасности порчи но их нужно осматривать раз в несколько месяцев или четыре раза в год, нет ли там сырости, которая их тронула. Китайцы, как мы упоминали раньше, считают брюхоногих очень большим лакомством, полагают, что эта пища удивительно укрепляет и питает все тело, возобновляя организм истощенной невоздержанностью в удовольствиях. Первый сорт продается по высокой цене в Кантоне, по 90 долларов за пикулю. Второй сорт стоит 75 долларов третий пятьдесят, четвертый тридцать, пятый двадцать, двенадцать, восемь и 8.4 четыре доллара. Малые грузы, однако, продают и дороже в Маниле, Сингапуре и Батавии. Войдя таким образом в соглашение, мы тотчас начали выгружать на берег все необходимое для приготовления стройки и расчистки почвы. Мы выбрали обширное плоское место около восточного берега бухты, где было много и леса и воды, и на небольшом расстоянии от главных рифов, где водились брюхоногие. Мы принялись за работу с большим рвением. И вскоре, к величайшему удивлению дикарей, срубили для нашей цели достаточное количество деревьев. Быстро сложили их в порядок для сруба домов, которые в 2-3 дня были настолько подвинуты вперед, что мы вполне свободно могли поручить остальную работу тем трем людям, которых мы хотели оставить тут. Это были Джон Керсон, Альфред Гаррис и Питерсон все уроженцы Лондона, как я думаю, которые предложили для этого свои услуги. В конце месяца у нас все было готово для отъезда. Мы решили, однако, отдать торжественный прощальный визит в селении, и Тууит так упрямо настаивал, чтобы мы сдержали обещание, что мы не сочли благоразумным подвергнуться опасности оскорбить его окончательным отказом. Я думаю, что ни один из нас в то время не имел ни малейшего подозрения относительно чистосердечия дикарей. Все они одинаково держали себя с большой благопристойностью, помогая нам с рвением в нашей работе, предлагая нам свои услуги часто безвозмездно, и никогда, ни при каком случае, они не стянули ни одного предмета. Хотя было очевидно, что они очень высоко ценили все наше добро, судя по тем преувеличенным изъявлениям радости всякий раз, как мы дарили им что-нибудь. Женщины особенно были до чрезвычайности услужливы во всех отношениях, и вообще мы были бы самыми подозрительными людьми, если бы у нас была малейшая мысль об измене со стороны тех, кто обращался с нами так хорошо. Потребовалось очень короткое время, чтобы оказалось, что эта видимая доброта характера была только следствием замышленного плана нашего уничтожения, и что островитяне, к которым мы испытывали такое неумеренное чувство уважения, были одними из самых варварских, изощренных и кровожадных негодяев, какие когда-либо оскверняли лик земли. Было 1 февраля, когда мы высадились на берег с целью посетить селение. Хотя, как я сказал раньше, у нас не было ни малейшего подозрения, тем не менее ни одна надлежащая предосторожность не была упущена. Шесть человек было оставлено на шхуне с приказанием ни под каким предлогом не позволять ни одному из дикарей приближаться к судну во время нашего отсутствия и находиться постоянно на палубе. Абордажные сетки были подняты, пушки заряжены двойным зарядом вязаной картечи, и фальконеты были снабжены зарядами из мушкетных пуль. Шхуна стояла на якоре с отопленными реями, приблизительно на расстоянии мили от берега, и ни одна лодка не могла приблизиться к ней ни в каком направлении, без того, чтобы ее не было ясно видно, и она не была бы тотчас подвергнута огню наших фальконетов. Без оставленных на борту шестерых наш сухопутный отряд состоял из 32 человек. Мы были вооружены с головы до ног, ибо взяли с собой мушкеты, пистолеты и кортики. Кроме всего этого, у каждого был длинный морской нож, немного похожий на так называемый «боуик-найф», который вошел в такое употребление в наших западных и южных областях. Сотня воинов в черных шкурах встретила нас у пристани с целью нас сопровождать на нашем пути. Мы заметили, однако, с некоторым удивлением, что они были теперь совершенно безоружны. И когда мы спросили Тууита относительно этого обстоятельства, он просто ответил, что Мати нон уи папа си», что означало, что в оружии нет нужды там, где все братья. Мы приняли это за хороший знак и двинулись в путь. Мы перешли через источник и речку, о которых я говорил раньше, и вошли в узкое ущелье, лежащее среди цепи мыльниковых холмов, между которых было расположено селение. Это ущелье было скалистое и настолько неровное, что нам нелегко было карабкаться через него еще при первом посещении клек клёка Вся длина оврага могла быть в полторы мили, или, может быть, две мили. Он извивался во всевозможных направлениях среди холмов. По-видимому, он образовывал в отдаленный период русло потока, нигде не едя более 20 ярдов без крутого поворота. Склоны этого дола, я уверен, имели приблизительно... 70 или 80 футов в высоту по отвесу на всем его протяжении, а в некоторых местах они поднимались на удивительную высоту, так целиком затемняя проход, что сюда могло проникать лишь очень немного дневного света. Средняя ширина была около 40 футов. Иногда же она уменьшалась настолько, что могло пройти не более пяти человек рядом. Одним словом, не могло быть лучшего места в мире, приспособленного для засады, и было более чем естественно, что мы заботливо осмотрели наше оружие когда мы вошли туда. когда я теперь думаю о нашем поразительном безумии главное на что я удивляюсь, что мы могли отважиться при каких бы то ни было обстоятельствах так всецело отдаться во власть неизвестных нам дикарей что позволить им идти спереди и сзади нас во время нашего перехода через ущелье. однако же этот порядок мы слепо приняли глупо понадеявшись на силу нашего отряда на безоружность тоуита и его людей на действительный эффект нашего огнестрельного оружия, действие которого было до сих пор тайной для туземцев, и больше всего на долго поддерживаемую притворную дружбу этих бесчестных негодяев. Пятеро или шестеро из них шли впереди, как бы для того, чтобы быть проводниками, напоказ содвигая большие камни и щебень с пути. Затем шел наш собственный отряд. Мы шли сомкнутым строем, остерегаясь только разъединяться. Сзади следовал главный отряд дикарей, который соблюдал необычайно строгий порядок. Дирк Петерс, некий Вильсон Аллен и я были по правую сторону наших товарищей и рассматривали, проходя странное строение обрыва, который нависал над нами. Расщелина в мягкой скале привлекла наше внимание. Она была достаточно широка для того, чтобы в ней свободно мог протесниться один человек и простиралась вглубь, в гору, на 18 или 20 футов по прямому направлению, поворачивая потом влево. Вышина этого отверстия, насколько мы могли это видеть из главного ущелья, была, быть может, в 60 футов. Там был один или два малорослых кустарника, свисавшие из расселины. На них были какие-то орехи, которые я полюбопытствовал рассмотреть. И с живостью двинулся для этой цели вперед, сорвал 5-6 орехов на кисти и поспешно пошел назад. Когда я повернулся, я увидел, что Петерс и Аллен последовали за мной. Я попросил их вернуться назад, ибо здесь не было достаточно места пройти двоим, говоря, что я им дам орехов. Соответственно, с этим они повернулись и карабкались назад. Ален был уже около входа в расщелину, как вдруг я почувствовал сотрясение, не похожее ни на что, испытанное мною когда-либо раньше, и внушившее мне смутное представление, если я действительно тогда мог подумать о чем-либо, что все основание нашего земного шара внезапно разорвалось, И что настало светопреставление.